В тот миг, когда незнакомый берстлинкер Кирита немного улыбнулся, Харуюки почувствовал, как мурашки забегали по его виртуальной коже. Боль в правом плече внезапно исчезла. Испытывая на себе интенсивное чужеродное давление, он чувствовал, как в нём нарастает желание отступить. Кирита вторгся в локальную сеть Умисата, но это Харуюки увидел его имя в списке игроков и вызвал на дуэль. Начинать бой и после отступать не в его духе, ведь он часть Неганебилос. Сейчас не та ситуация, когда нужно бояться. Раз мы не можем разговаривать, я должен собрать о нем информацию напрямую своими кулаками. Раз у него есть мечи, остается какое-то другое решение. Как только он услышал свои собственные слова, то почувствовал в глубине груди сжение. Реакция Кирита, когда он увернулся от его среднего пинка была настолько быстрой, что он еще не видел ничего подобного в своих дуэлях. Желание снова увидеть это движение и подавить его. Сильно сжав оба кулака, Харуюки решился опять рвануть вперед, припадая корпусом к земле. Размашистые движения с большого расстояния совершенно точно не пройдут. В дополнение, у меча имелось преимущество в дистанции поражения. Если удастся приблизиться вплотную, то мелкими ударами получилось бы нарушить его стойку. Меч выглядит довольно тяжелым, потому вряд ли им можно будет последовательно взмахнуть несколько раз. Появится шанс приблизиться к Кирита, если удастся избежать встречи с мечом, а потом достать его. Продолжай концентрироваться, приготовься избежать верхушки меча. Шлем в сознании Харуюки активизировался, и в то же время его поле видимости сузилось сконцентрировавшись на центре. Всё его внимание сосредоточилось на верхушке чёрного сверкающего меча. «Сейчас!» Завопив, Харуюки втоптал в землю ноги. Склонившись к земле как можно сильней, он преодолел 10 метров за миг. Меч Кирита пройдяло половину пути, когда им взмахнули из средней позиции. «Снизу!» Верхушка меча запустила с земли искры, когда им взмахнули вверх в попытке помешать Харуюке, который подался вперёд. Меч походил на смертоносные клыки гагатовой змеи. Харуюке приоткрыл лишь левое крыло, придав себе вращительное движение под углом почти 90 градусов, и избежал удара. Даже без заполненной полоски он может использовать их, чтобы корректировать позу. Меч застонал, когда его подняли, поскольку он смог оставить на груди Сильвер Кроу небольшую царапину. Огонь и свет, окружавшие верхушку меча, быстро исчезли. В тот момент Харуюки со всей силы вдавил правую ногу в землю. Его тело начало выполнять апперкот, и кулак, нацеленный прямо в живот Кирита, охватил световой эффект. Удар был парирован до того, как мог бы ударить. Правый кулак уплыл в сторону, лишь слегка задев плечо. Но это входило в расчёт. Теперь обе руки Кирита не смогут вернуться в нужную позицию вовремя. Короткий хук слева угодил прямо в полностью открытый левый бок. Дон! Раздавшийся звук был хорош. Тело, закутанное в чёрный плащ, остановилось. «Я попал! Теперь поспешим!» Харуюки закричал и в тот же момент пустил в полёт правое колено, собираясь ударить и им. Урон получился не очень хорошим из-за слишком маленькой дистанции, но всё равно был ощутим. Оценить условия и применить серию ударов, пока движение оппонента заблокированы, а затем решить исход боя мощным ударом. Зафиксировать его левую руку своей правой, а левой посылать короткие атаки. Длинный меч бесполезен на короткой дистанции, потому его правая рука, можно сказать, вышла из боя. По крайней мере, так должно быть. Дробящее ощущение распространилось от его левого кулака, так как что-то давило на него сверху. Это была правая рука Кирита с растопыренными пальцами. «Что? Куда делся меч?» Когда возник этот вопрос, произошел уже следующий феномен. Правый кулак Кирита плавно, но чудовищно быстро достиг его груди и засветился оранжевым. «Спецприем? Но без оружия?» Развитие событий пошло не так, как Харуюки ожидал, и его реакция запоздала на миг. Однако в ультраскоростной битве миг слишком долго. Дон! С громким звуком удара в грудь Харуюки отбросило назад. Однако урона он получил самую малость. Видимо, движение лишь увеличивало дистанцию. Только чтобы применить его, он отбросил меч, Тогда я не дам ему шанса поднять его. Для Харуюки, который поспешно сокращал расстояние между ними, произошла очередная неожиданность в развитии событий. С голыми руками Кирита проделал прыжок вперёд. Будучи в воздухе, он занёс правую руку над головой. Он пытается вынуть второй меч из-за спины? Нет, на это слишком мало времени. Или он собирается рубануть своей голой рукой? Тогда... Такой атакой он не сможет пробить мою броню? Нет. Свет, что окутывал правую руку, до сих пор не исчез. Это означает, что спецприём ещё продолжается. Обе ноги Харуюки закоченели, не давая ему отступить, как он сделал ранее. На его глазах правая рука Кирита схватилась за что-то. Это была рукоять меча. Он не бросил его на землю, он подбросил его в воздух. К моменту, когда Харуюки всё понял, меч уже окутался слепящим пламенем и рубанул вниз по прямой линии. Он не мог увернуться или защититься в этот раз. Огромное сотрясение настигло его грудь и левое плечо от удара. Харуюки оказался проглочен световым эффектом, затем раздался взрыв, от которого его отбросило по диагонали назад вправо. Системный навык с применением меча и тела «Метеоритный дождь». Хотя я и говорю это, он всё равно не слышит. Про я, растирая живот, что недавно принял на себя удар. Хоть уровень ощущений был далёк от реального, отдаёт оно с такой силой, что впору называть её нелегальной. По одной боли можно заключить, что я не нахожусь ни в какой японской игре из 2026 года. Но после успешного мощного движения серебряный ворон был отброшен назад с яркой вспышкой, и сейчас он завален грудой булыжников. Боль он должен испытывать гораздо большую. Конечно, только в том случае, если за доспехами скрывается настоящий человеческий мозг. Я проверю полоски наших хитпоинтов. Отведав пинок с близкого расстояния, я лишился примерно половины, а хитпоинты серебряного ворона сократились примерно на треть. Хоть он и выглядел как робот из металла, его броня не была такой уж непробиваемой, как и должно быть в файтингах. А раз это файтинг, то такая разница в полученном уроне не могла определить исход битвы. Это не та ситуация, когда я могу позволить себе расслабиться, хоть моя атака и прошла успешно. Как только я принял решение, то оттолкнулся от земли и помчался к цели, чтобы ударить украдкой. Неожиданно серебристое тело дрогнуло. Круглый металлический шлем поднялся. Я мог почувствовать сильный свет, что испускали спрятанные в нем глаза. Сразу после этого булыжник, что придавливал половину серебристого аватара, разлетелся во все стороны». Извивающиеся клубы пыли, выдутые ветром, заполонили окружающее пространство. Я поправил свою стойку, оставаясь на месте и ожидая улучшения видимости. Леденящий ветер, подувший снизу арены, выдал всю пыль. Через несколько секунд очертания обрушившихся зданий показались снова. Но очертаний серебряного ворона нигде не было. Что? Я быстро огляделся справа и слева. По бокам и за спиной находилось открытое пространство, а впереди возвышалось широкое трёхэтажное здание. Если бы оно не было разбитым в пух и прах и прогнившим до основания, то походило бы на мелкую школу. Все окна и двери были запечатаны металлическими пластинами. Во внешних стенах не виднелась лестниц. И я подумал, не пересечётся ли ворон со мной слева или справа от меня. Другими словами... Тут негде укрыться за тот короткий момент, пока мой обзор закрывало облако пыли. В таком случае, где же прячется серебряный робот? Нет, он не прячется. Его полоска спецприема заполнилась на треть, и прямо сейчас постепенно уменьшается. Это значит, что он использует спецприем. Полагаю, в этом и причина его исчезновения с моих глаз. Может, сила ухода под землю или сила невидимости? Я напряг все свои чувства, охватив пространство под ногами, слева, справа, сзади и спереди. Я приспустил талию и мягко занёс меч, подготавливая стойку для прерывания вражеской атаки с любого направления. Но то, откуда появился серебряный ворон, оказалось за пределами моих ожиданий. Приметив что-то сверкающее сверху, я быстро задрал голову, а увидел там я падающую острую ногу серебристого аватара, что была направлена на меня словно копье, а со спины слева и справа были выставлены большие металлические гребни, разбрызгивающие свет. Значит, это в самом деле инструмент для быстрого перемещения. Но оно не должно обладать возможностью подняться от земли вверх на огромной скорости под таким углом, так эти гребни — крылья? Я втоптал ноги в землю, что есть сил, и отпрыгнул вправо. Но ворон, несущийся вниз, с помощью стабилизаторов на руках изменил траекторию своего падения, идеально направившись в соответствии с моим прыжком. Издав возглас, я попытался парировать мечом острый кончик стопы, нацеленный на меня, но защититься от атаки с таким весом невозможно. Прямо как тяжёлый порыв Саламандры в Ала, Нет, даже с большей силой, чем меч в тот раз, пикирующий удар угодил мне прямо в правое плечо. Для Сильвер Кроу, который потратил все бонусы за уровни на способность полёта, его главным оружием являлась атака с большой высоты. И как же он способен на такое? Харуюки без устали практиковал эту технику последние полгода с того момента, когда заполучил брейнбёрст. И хотя слишком рано считать, что он овладел им в полной мере, этот удар занимал важное место в его арсенале. Сила или мощь от падения плюс точность или возможность самонаведения вместе они составляли единое целое. Вся мощь крыльев была опущена на ускорение, а руки и ноги регулировали траекторию. Он не мог припомнить, сколько раз он тщетно врезался в землю, пытаясь освоить технику. Однако усилия не прошли даром. Он смог поймать Кирита, несмотря на его внушительную скорость реакции. Нет, Харуюки мысленно затряс головой. Пикирующий удар пришёлся в правое плечо, пока враг находился на земле без возможности сдвинуться. Но глаза Кирита продолжали пристально следить за действиями Харуюки. По-видимому, Кирита не был в курсе того, что дуэльный аватар Харуюки воздушного типа... Если бы это были те линкеры, с которыми он часто встречался на поле боя, после того, как тот исчез бы в клубах пыли, они бы сразу стали проверять пространство сверху, а не по бокам. Но Керита сделал наоборот, что предоставило Хруюке шанс атаковать. Если подумать, то его реакция, когда он пытался отскочить в сторону и парировать удар, казалась по-настоящему пугающей. Полоска хитпоинтов показывала, что жизни Кирита только что упали ниже половины и угодили в «желтую зону». Хотя полученный им урон полностью переворачивал ход битвы, поскольку Кирита узнал о его воздушных способностях, вряд ли удастся провести еще один точный удар. Если принять этот факт, то Харуюки не мог сейчас остановить свою руку, Он во второй раз широко расправил крылья и на средней высоте рванул к тени человека, что прижался к земле. Рука Кирита, что орудовала мечом, приняла на себя мощный удар. Испытанный им шок должен задержаться в его нервах ещё как минимум на 10 секунд. За это время он не должен быть способен махать мечом на полной скорости. Тогда ещё один рывок определит исход боя. Быстро прорычав, Хараюки приблизился к Кирета, а затем направил в него удар с вертушки по диагонали вверх. Крылья применялись не только для пикирования с большой высоты. На коротких дистанциях появлялась возможность действовать в трёх измерениях с игнорированием гравитации и инерции. Этот пинок тоже был из числа тех, какие не провести просто так. От его правой ноги раздался рокот, которая засветилась словно лазер, разрезающий пространство. А вот правая рука Кирита, разумеется, оставалась неподвижной. Точно ударю! Пока Харуюки упивался уверенностью в себе, глаза Кирита за длинной челкой ярко сверкали. Его левая рука в черной одежде стала затуманенной и исчезла. «Кин!» Раздался оглушительный грохот, ослепляющий искры — а затем ощущение палящей жары. Его пинок был отражён, и из-за того, что он прокрутился в воздухе, его вбило в землю. Теперь он понимал, что тут произошло. Левая рука килета, которая до этого оставалась у него на коленке, была поднята и сжимала длинный яркий второй меч, сверкающий как кошачий глаз. Мечник, одетый в чёрное, поднялся на ноги, всё ещё покачиваясь. В его обеих руках были два длинных меча, черный и белый, двигающиеся по дуге. «Джайн!» от обеих рук прилетел чистый звон.